Жоан Эдуардо воспрял духом. Активное сочувствие, братское участие Густава побудили его к откровенности. Он поделился с наборщиком самой горестной своей тайны, подоплека всей этой интриги, любовь Падре Амара к девушке. Негодяй изгнал его с улицы Милосердия именно за тем, чтобы завладеть его невестой. И этот враг, злодей, наглец, никто иной, как соборный настоятель. Наборщик схватился за голову. Подобные безобразные истории случались довольно часто, и он сам иногда набирал такого рода сообщения с мест. Но на сей раз пострадавшим был демократ, приятель, сидящий напротив него за столом, и потому интрига священников казалась Густава особенно чудовищной. Чем это лучше старческих злодейств Тиберия? который носило в банях изнеженных патрицианских юношей. Меворщик отказывался верить своим ушам, но Жоан Эдуарда приводил одно доказательство за другим. Тогда Густаво, обильно запивавшей вином жареную треску, воздём к небу сжатые кулаки и скрипнул зубами несколько соловелым голосом возопив. «Долой религию!» Из-за перегородки кто-то глумливо отозвался. «Да здравствует, пи девятый!» Густаво вскочил из-за стола, чтобы влепить пощечину на халу, но Жоан Эдуардо удержал его, и Густаво, спокойно усевшись на место, опорожнил недопитую бутылку. Затем оба, поставив локти на стол и дыша друг другу в лицо, принялись вполголоса обсуждать план брошюры. Ничего трудного тут нет, писать они будут вместе. Жоан и Дуардо хотел придать своему памфлету форму поэмы с мёрдраматическим сюжетом, где падре Амара будут приписаны пороки и извращения, достойные коллеги и геля Габала. Наборщик же считал более уместным изложить суть дела в виде строгого философского трактата, полного серьёзных мыслей и способного раз и навсегда покончить с ультрамантанами. Ультрамантаны сторонники папской власти, фанатичные рекционеры, мракобесы. Он брался собственноручно набрать текст во внеурочное время и, разумеется, бесплатно. Но тут возникло непреодолимое препятствие. А бумага? Где добыть бумагу? Бумага должна была обойтись не дешевле девяти или десяти милрейсов. Ни один из них не располагал такой суммой и не мог рассчитывать на денежных друзей, которые во имя идеи Дали бы её в долг. Попроси денег у Нуньеса счёт жалования, нашёлся наборщик. Жуан Эдуардо горестно почесал затылке. Он живо представил себе, в какое негодование придёт богобоязненный Нуньэс, член приходского совета, личный друг декана, если ему попадётся на глаза такая брошюра. А что будет, когда он узнает, что её написал его собственный клерк? на бумаге, взятой в его нунисоферрала-конторе, хозяйским гусиным пером. Жоан Эдуардо уже видел своего толстенького патрона в роковую минуту. Побагровев от гнева, привстав на носки своих белых сапожек, он закричит свиристящим голоском «Вон отсюда! Вы масон! Убирайтесь прочь!» «Хорош я буду», — задумчиво сказал клерк. «Ни жены, ни хлеба». Густаво тоже призадумался. Доктор Годинья — владелец типографии, и его не помилует. После примирения с кликой на улице Милосердия, доктор Годинья вновь и весьма гласно занял свое почетное положение опору церкви и столпа веры. Да. Чёрт побери. Это может нам дорого обойтись, сказал он. Это невозможно, подтвердил клерк. Они долго чертыхались в бессильной ярости. Мы пустим единственный в своём роде случай вывесить церковников на свежую воду. Планы здания брошюры, словно рухнувшая колонна, казался им теперь ещё колоссальней. Это уже не было бы возмездие злодейу священнику, но полный разгром всего духовенства и иезуитов, административной власти папства и других злоупотреблений церкви. Проклятие, если бы не Нунис, если бы не Гадиния, если бы не Девель Милрейсов. Извечное препон на пути всех бедняков без денежья И зависимость от хозяина мешает даже такому делу, как издание брошюры. Оба пришли к выводу, что современное общество не имеет права на существование. «Нет, революция решительно необходима», — восклицал наборщик. «Надо разрушить до основания все, все». И его широкий жест живо изобразил грандиозное выравнивание церкви. общественных различий и снос церквей, дворцов, банков, казарм и недвижимости всех на свете докторов Гадинья. Ещё бутылку красного дяде Азорию. Но дядя Азорий не появлялся. Густаво из всех сил колотил по столу черенком ножа и наконец, потеряв терпение, пошёл к стойке, чтобы выпустить кишки из этого продавшегося типа который заставляет граждан на Португалии напрасно ждать. Где же Азория в это время сняв колпак и сияя от горделивой радости, беседовал с бароном Двио Клара. Приближались выборы, и барон поломничал по всем кабакам и пожимал руки своим избирателям. Здесь в харчевне барон был поистине великолепен, в лаковых ботинках, блеставших на глинобитном полу, Со вставленным в глаз золотым моноклем он покашливал от чада горелого масла и едких испарений винной гущи, осевшей на стенах бочек. Густаво, увидя его скромно, ретировался в отдельный кабинет. «Он разговаривает с бароном», — объяснил он клерку почтительным шепотом. Жоан Эдуардо сидел нахохлившись и обхватив голову руками. Наборщик стал уговаривать его не вешать нос. Какого чёрта, в конце концов, даже лучше, что он избавился от женись бы на Святоше. И я не могу отплатить этому негодяю, перебил его Жан Эдуарда, отталкивая тарелку. Не горюй, пообещал наборщик торжественно. Скоро придёт для всех них час расплаты. и он стал в полголоса рассказывать о том, что готовится в Лиссабоне. Он слышал, там уже создан клуб республиканцев, в котором участвуют даже некоторые известные лица. Это казалось ему лучшей гарантией успеха. Кроме того, зашевелились рабочие. Да он и сам. И Густаво, наваливаясь животом на стол, шептал почти на ухо Жоанну Эдуардо, что уже договорился и будет принят в новую секцию интернационала, которую скоро откроет один испанец, недавно прибывший из Мадрида. Густаво пока не видел этого испанца, тот скрывается от полиции. И вообще у комитета нет денег. Но уже нашелся человек, владелец мясной лавки, который обещает дать 100 мил рейсов. В армии тоже ведется работа. На собрании он видел одного пузана, о котором говорили, что он майор, и он действительно похож на майора. Словом говорил Густаво через несколько месяцев, когда эти силы объединятся, всё разом взлетит на воздух. Правительство, король, знать, капиталисты и епископы, и придёт конец этим злобным чудовищам, и тогда королями будем мы, дружище. Всех этих нунисов в Гадинии и прочий сброд мы засадим в тюрьму Святого Франциска. Гадинию я беру лично на себя, долгополых в шею, и простой народ наконец обретёт свободу. Не скоро это случится, вздохнул Жуан Эдуардо, с горечью думая о том, что когда грянет революция, уже поздно будет отвоевывать Амелиазию. Тут появился дядя Азорио с графином. «А, наконец-то, сеньор Фидалго!» — насмешливо приветствовал его наборщик. «Иной и не носит титула, а все же титулованные особы с ним считаются?» — сейчас же отпарировал дядя Азорио. Казалось, он еще больше разбух от самодовольства. «Так ведь титулованные особы считаются не с тобой, а с твоими шестью голосами». У меня в приходе не 6, а 18 голосов, и ожидается девятнадцатый. Что ещё прикажете вам подать, почтенные синьёры? Больше ничего? Жаль. Значит, надо распить ещё графинчик. И он задернул занавеску, оставив друзей наедине с полным графином. И при Достоев им мечтать сколько угодно о революции, которая поможет одному вернуть себе Минину Амелию, а другому разделаться с доктором Гадинье. Было уже около 5, когда приятели вышли из своего закутка. Дядя Азорио относился к ним с особенным интересом, как к образованным молодым людям. Он окинул их проницательным взглядом из-за стойки. где читал «Народную газету» и сразу заметил, что оба малость на взводе, особенно Жоан Эдуардо, который нахлобучил шляпу на лоб и странно выпятил губы. «Не умеет пить», — подумал Азорио, мало его знавший. Зато сеньор Густаво, как и всегда, влив в себя три литра вина, сиял приветливой веселостью. Замечательный малый. По счету заплатил тоже он. Качнувшись к хозяину, он с размаху звьякнул двумя монетами отцинковую стойку. На спрячь мои кровные в свою кубышку, повза на зорю. Жаль, что ваших кровных только две, синьорку стало. Разбойник ты. Не бось воображаешь, что народный пот и трудовые деньги существуют только для того, чтобы набивать ими брюха филистимцев. «Ну ничего, за тобой не пропадет. В день возмездия Биби будет иметь честь проткнуть твою утробу». «Биби — это я. Я Биби, понимаешь? Правда, Жоан? Кто здесь Биби?» Жоан Эдуарда не слушал. Он сверлил недружелюбным взглядом какого-то пьяного, который развалился за одним из дальних столиков и дымил трубкой перед пустым графином, отспирив голову рукой и недоуменно тараща глаза на обоих друзей. Наборщик подтолкнул Жуана Эдуарда к стойке. Объясни дяде Азорию, кто такой Биби. Смотри на моего друга, дядя Азорию. Он ударённый малый и добрая душа. Смотри на него. Одним росчерком пера он может покончить с ультрамантанами. Он мой друг. Он с нами навеки, не на жизнь, а на смерть. Да брось ты, пузан, деньги считать. Слушай, что я тебе говорю. Это хороший человек. И если он сюда придет и попросит пару литров в кредит, ты ему дай. Биби за него отвечает. Значит так, гнул свое дядя Азорио. Две порции трески, два салата... Но пьяный посетитель вдруг вскочил с места, выставив вперед левую руку с трубкой, и громко рыгнув, он направился прямо к наборщику, остановился перед ним, пошатываясь, и протянул руку. Густаво посмотрел на него с отвращением. «Что вам нужно? Бьюсь об заклад, что это вы орали, да здравствует пи девятый! Продажная шкура! Убери лапу!» Яница, отвергнутый наборщиком, заворчал, потом, повернувшись к Джоану Эдуарду, стал и ему совать свою растопыренную руку. "Убирайся прочь, скотина", сказал клерк раздражительно. "Ты мне друг, и я тебе друг", бормотал пьяный. Он не отходил, продолжая тыкать в них рукой и смрадно дышать в лицо. Жоан Эдуардо, вдруг озлившись, силой оттолкнул его, так что он ударился о стойку. "Но-но, здесь рукам воли не дают", строго прикрикнул дядя Азорио. "Я драки не допущу. Пусть не лезет", рявкнул Клевк. "И тебе будет тоже. Не умеете себя держать, ступайте на улицу", резко сказал дядя Азорио. "Кого на улицу? Меня на улицу?" Взревел Жоан Эдуардо, занося кулак. «Попробуй еще раз сказать слово улице. Да ты с кем разговариваешь?» Дядя Азорио молчал, опершись о стойку обеими своими мощными руками, один вид которых внушал почтение к его харчевне. Но Густаво решительно стал между ними и заявил, что надо быть джентльменами. Никаких споров и обидных слов. Друзья могут между собой пошутить, посмеяться, но как водится между джентльменами. Здесь все джентльмены. Он отошёл в сторону к клерку, который всё ещё не переварил обиду. "Ну, Жоан, ну же", уговаривал его Густаво, взволнованно жестикулируя. "Ты же образованный человек, право?" Надеюсь, это всё пристойно. Если каждый будет срываться и входить в задор от одной рюмки, невозможна ни приятная компания, ни веселье, ни братство. Потом он вернулся к дяде Азорию и, положив ему на плечо руку, стал в волнении объяснять: "Я за него ручаюсь, Азориу, он настоящий кавалер". Просто у него неприятности, и он не привык много пить. Вот и все. Но он славный малый. Не сердись, дядя Азорио. Я за него ручаюсь. Он пошел за Жоаном Эдуарда и уговорил его пожать руку дяди Азорио. Трактирщик торжественно заверил, что не хотел оскорбить кавалейро. Последовала серия пламенных шейк-хендов, с экенд рукопожатие. Чтобы закрепить перемирие, наборщик заказал ещё 3 стопочки белого. Жан Эдуарда, не желая ударить лицом в грязь, предложил выпить всем вместе по рюмке коньяку. Уставив в ряд рюмки и бокалы вдоль стойки, они обменивались любезными словами, велячая друг друга кавалеру, а пьяный посетитель, забытый в углу, Почти лежал на столе, подперев кулаками голову и блаженно уткнувшись носом в пустой графин. Вот это дело, восклицал наборщик, в котором коньяк всколыхнул бурную волну любви к людям. Гармония! Гармония моя слабость. Гармония между славными ребятами и во всём человечестве. Я бы поставил огромный стол и рассадил бы вокруг всё человечество, И устроил бы банкет, и зажег бы огонь, и все бы шутили, и разрешили бы все социальные споры. Недалек день, когда все это сбудется, дядя Азорио в Лиссабоне уже готовится, и дядя Азорио поставит нам вино для этого банкета. Выгодное дельце, а? Попробуй отрицать, что я тебе друг. Спасибо, сеньор Густаво, спасибо. И мы здесь тоже все друзья. Все мы джентльмены. А вот он, наборщик обнял Жоана Эдуарда, отныне мой брат. Теперь уже мы не расстанемся по гроб. И брось тосковать, дружище. Напишем брошюру. А Годинья и Нуниса мы... Нуниса я раздавлю, мрачно пообещал клерк. После стопки белого он стал заметно хмуриться. В трактир вошли два солдата, и Густаво решил, что пора идти в типографию. Если бы не это, они не расставались бы весь день, всю жизнь. Но работает наш долг, труд, высочайшее из добродетелей. Наконец они вышли после новых шейк-хендов с дядей Азорио. Под дверях Густаво ещё раз пообещал клерку братскую верность и сунул ему в руку свой кисет с табаком. Затем он ещё за углом, сбив назад ивок шляпу, имроуючи гимн рабочего класса. Оставшись в одиночестве, Жан Эдуардо пошёл на улицу Милосердия. У дверей Сан-Жан-Эйры он тщательно потушил папироску о подошву сапога, и со страшной силой дернул за шнур колокольчика. Русса опрямостью сбежала с лестницы. «А Мелязинья дома? Я хочу с ней говорить». «Обеих сеньор нет дома», — ответила Русса, напуганная странными приемами сеньора Жуазинья. «Врешь, дрянная баба!» Потрясенная девушка с треском захлопнула дверь. Жоан Эдуардо перешел на другую сторону улицы и прислонился к стене, скрестив руки. Он оглядел дом. Окна были закрыты, кисейные занавески задернуты. Два носовых платка каноника Диаса сохли на веранде первого этажа. Он снова подошел в дверь и тихонько постучал дверным молотком. Потом опять стал бешено рвать колокольчик. «Ничего». Тогда, вне себя от негодования, он отвернулся и направил свои стопы к соборной площади. Выйдя на площадь, он остановился против собора, обводя всё вокруг хмурым оком. Площадь была пуста. В подъезде аптеки Карлоса на ступеньке сидел мальчишка и держал за поводок осла, нагружённого сеном. По мостовой бродили куры. Над дверях собора висел замок. Всё было тихо, только из ближнего дома, где шёл ремонт, доносился стук молотка.